Караван На восьмой день встретили необычный караван. Двадцать девять лошаков, восемь перепуганных от истерики рабынь и ни одного мужчины. Рабыни и лошаки грязные, чумазые, будто в болоте искупались. — Чей караван? Кто кэптен? — крикнула Дора, выехав вперед. Рабыни, увидев ее, чуть не разбежались. Успокоились только тогда, когда узнали в Доре караванщицу. И тогда жалобы и мольбы полились на Дору нескончаемым потоком. А история выходила страшная и непонятная. Караван был остановлен отрядом воинов. В отряде не меньше тысячи всадников. Всех мужчин уводили по одному в шатер. Потом мужчины вернулись в караван. Были они спокойны и деловиты. Отобрали самых лучших лошаков, товары, которые не для роскоши, а которые всегда нужны, двух рабынь, и ушли в отряд. А воины отряда тем временем длинную канаву выкопали. Оставшихся лошаков и рабынь туда загнали, ноги руки связали и землей засыпать стали. Караванщики вернулись — Тоже по несколько лопат кинули и снова в отряд ушли. А воины зарыли рабынь и лошаков так, что только головы над землей остались, свернули лагерь и на юг тронулись. Четыре воина у каравана остались, подождали, когда остальные скрылись, откопали одну рабыню, ноги руки развязали и, не тронув, вслед своим уехали. Тарабыня других откопала. Так всю ночь голыми руками друг друга до лошаков из земли выкапывали. Греб, Крис и Мириам начали ожесточенно спорить на своем языке, слова в котором понятны, а фразы нет. Рэй тоже о чем-то глубоко задумался, поэтому Дора взяла на себя все руководство. Свернула с караванной тропы в лес на берег знакомого озера, приказала рабыням разбивать лагерь. Обнаглев, послала Рыя добывать мясо. Заставила девушек вымыть и вычистить всех лошаков. Это была тяжелая работа. Рабыни вышли на берег еле живыми, замерзшими, но чистыми. Вернулся Рый с двумя убитыми заурами. Дора зажарила их целиком. Греб и Крис уже охрипли, но все еще спорили. Мириам пыталась их помирить. Один кричал, что это гипноз, другой — проецирующая телепатия. Как поняла Дора, гипноз — это было плохо, но проецирующая телепатия еще хуже. До того плохо, что можно возвращаться ни с чем. Уставшие и замерзшие девушки — Постепенно начали оживать. Голодные взгляды скрестились на мясе. Дора и сама глотала слюнки, но дождалась, когда мясо дойдет до нужной кондиции. Все принялись за еду и шумно восхищались ее кулинарным мастерством. Жир стекал по рукам до локтей. Дора щедро отрезала рабыням сочные куски. Для каждой нашла теплое слово, а после ужина лично убедилась – у всех ли хорошие подстилки и одеяло. Понемногу переговорила с каждой, выясняя, чем та занималась в караване. Девушки, почувствовав над собой строгую, но заботливую руку, окончательно успокоились. Почему-то Дора ощутила острый укол ревности, когда Рэй положил одну из девушек с собой. Поморщившись, она решила обсудить с Гребом судьбу каравана. «Спасти караван — это ее долг караванщицы», — услышала подходя голос Мириам. «Мы не должны вмешиваться, это не наше время». «Так ей и объясни». «Думаешь, поймет?» «Конечно нет, ведь это как раз ее время». «Смерть дракона!» «После гибели Тавии Крис просто тронулся на своем гуманизме». Нельзя было рабыне давать свободу. Никак нельзя. У нее идея фикс — караваны. А тебе не кажется, что она самая нормальная из нашей компании? Меня уже несколько дней мучает ее гипотеза. Удора гипотеза? Да, что мы посланцы черной птицы. Подумай сам, главарь мафии, отстраненный драконом отдел Бывший главарь мафии — Бывший киллер, жена которого утопилась, узнав, кто он по профессии, и киберандроид. Хорошая компания. По приказу дракона, бывшего беглого каторжника, отправились в прошлое, чтобы облагодетельствовать человечество. Причем без его человечества ведомо. Тебе не кажется, что любое дело, задуманное таким коллективом, немного э, воняет? «Бедная ты моя!» «Подожди, дорогой, теперь чуть-чуть смешного. Местная, наивная девочка, которая изо всех силенок старается жить по справедливости, попадает в эту странную компанию, а попав, принимает мужчин чуть ли не за ангелов небесных. Наверное, по контрасту с местными. Так не разрушай ее иллюзии. Сыграй ангела». Но не могу я крутиться с этим караваном вокруг Орды. Его тысячи человек видела. А что с рабынями солдаты сделают, те, которые полгода бабы не знали? Греб, я не требую от тебя ответа. Подумай, время пока есть. Дора на цыпочках ушла в темноту. Села на одеяло, обхватив колени руками. Греб ничего не имеет против каравана но завтра прикажет его бросить. Такова жизнь. На советах караванщиков она часто видела, как кто-то яростно возражал против решения Кэптона, но на следующий день отстаивал его перед простыми караванщиками, будто это его идея. Такова жизнь. И просить бесполезно. За нее просила Мириам. А ее слово для греба значит «намного больше». Выходит, надо что-то придумать самой. До утра, зверушки лесные, что же тут придумаешь?» Подошел Крис, присел рядом, обнял. «Я не наивная девчонка», — пожаловалась ему Дора. «А кто говорит, что наивная?» мире «А, она не права». Ты почемучка и маленький вулкан. Ложись спать, замерзнешь так. Дора юркнула под одеяло. Кто такие ангелы? Ангелы — это летающие люди с большими белыми крыльями, вроде вашей белой птицы. По идее, должны добро творить. Люди с крыльями, поразилась Дора. Вы, серьезные люди, верите в такую чепуху?